Глава сороковая. Что-то сжало все тело, и я осталась висеть в воздухе. Карменита бросилась ко мне, берил замер и смотрел перед собой, словно он был не с нами, а где-то далеко в мыслях. В колдуна тут же полетело несколько стрел. Обсидиан схватился за плечо и замер. Я выдохнула. Один из рыцарей уводил кармениту подальше, не обращая внимания на ее сопротивление. Колдун стоял на ногах, шатался, но не падал. Рыцари вышли из укрытий и стали окружать колдуна. «Хорошая работа!» — вдруг заговорил обсидиан. «Командная! Но бесполезная! Вы думали, это меня остановит?» Сразу после его слов поднялся ветер, и я прищурила глаза из-за пыли. Обсидиан раскинул руки в стороны, и от сильного порыва ближайшие к нему рыцари попадали на землю. Стрелы выскочили из его тела без видимых проблем, даже не оставив раны. Ох! Один из рыцарей тоже приподнялся над землей, схватившись за горло. Меня припечатало к земле. Я уже было решила, что это свобода, но в ужасе поняла, что не могу пошевелить ногами. Опустила взгляд и увидела, как я вместе с платьем превращаюсь в камень сплошной волной, идущей снизу. Поглощенная этим зрелищем. Я пропустила момент, когда Берилл начал обращаться в дракона. Заметила уже под конец, когда ящер поднял голову и взревел. Обсидиан попятился, но было поздно. Тяжелая лапа опустилась на колдуна, припечатав его к земле. Он захрипел. — Отпусти! — выдохнул Обсидиан, и ветер стал невыносим. Такой силы, что в воздух полетели уже не только люди, но и деревья с корнем, камни, даже стена замка пошла трещиной из-за того, что одна из башен наклонилась. Но дракон даже не пошевелился. Я продолжала превращаться в камень. Берил дракон повернул ко мне голову, а потом приблизил морду к придавленному колдуну и зарычал прямо ему в лицо. Надавил лапой сильнее. Лицо обсидиана посерело, став почти одного цвета с брусчаткой. Я была уверена, что еще миг и колдун уже не поднимется. Вдруг мое превращение в камень остановилось, шум ветра в ушах стих, вокруг все медленно, как падающий лист, стало опускаться на землю. «Так-так-так!» В ночном небе ярко светились крылья феи. «Роза!» «И у кого хватило наглости так издеваться над деревьями?» «Роза здесь. Значит, все будет хорошо!» И не одна. Вслед за ней прилетели еще феи. Около пяти. Они тут же принялись помогать людям и спасать деревья. А Роза подлетела ближе к дракону. Отпусти его, все хорошо. Но дракон только взревел еще громче, в глазах зверя плескалось безумие. Лапой он откинул обсидиана и замахнулся на Розу. «Берил, стой!» — кинулась я вперед. Запоздала пришла мысль, что это не очень удачная идея пытаться остановить дракона. Но я была уже рядом. Повинуясь импульсу, бросилась на шею дракону, обвела ее, чувствуя твердую, но не жесткую чешую. «Берил, очнись! Со мной все хорошо!» Глухо сказала я. Дракон замер на миг, а потом медленно опустил голову. Мягко боднул меня, выпустил из носа пар. Я почувствовала, как он откликается. Подняла голову. Да, в глазах полная ясность. Он узнал меня. Дракон сделал шаг назад и стал превращаться в человека. Ох, он же окажется совсем голым. Я завертела головой в поисках подходящей одежды, чтобы прикрыть берила. Не нашла ничего, и не придумала ничего лучше, как сразу подбежать и обнять любимого. «Агата!» — удивленно выдохнул он. Берилл поднялся и крепко прижал меня к себе. Я уткнулась носом в его плечо, позволив себе на мгновение не видеть ничего вокруг. Но тут же подняла голову. еще ничего не закончилось. Роза подлетела ближе, увидела голую спину Берила и, прикрыв глаза, наколдовала ему одежду. За феей я заметила Ясписа. — Так это он, наверное, всех позвал? — Роза! — не теряя времени, сказала я. — Надо посмотреть, что с обсидианом, и расколдовать Розелиту, а Зурита не обязательно. Фея кивнула кому-то за моей спиной, а сама подлетела к лежащему на земле колдуну. Яспис открыл рот. Карменита там!» Вместо приветствия и лишних вопросов сказал ему Берил. «Помоги ей!» Глаза Ясписа вспыхнули оранжевым огнем, он приподнялся и полетел к Карменито. «Надеюсь, с ней все хорошо, а если нет, то хотя бы ничего серьезного». Вокруг зажигались огоньки, созданные феями, освещая пространство, а огонь уже был потушен. Люди помогали друг другу подняться и оказывали первую помощь. «Спасибо», — шепнул мне Берию. «Это тебе спасибо. Ты остановил обсидиана», — улыбнулась я. «Знаешь как? Я смог договориться с драконом. Все это время я боролся с проклятием, чувствовал, словно внутри меня живет монстр, и он хотел взять верх. Но когда дело коснулось твоей жизни, мы смогли договориться». «Это значит, что мои страхи были беспочвенны? Проклятие не будет помехой нашей жизни после брака?» Улыбнулся Берил. Я счастливо улыбнулась в ответ. «Думаю, мы бы в любом случае нашли способ справиться с проклятием. Я бы не сдалась так просто». Берил склонился ко мне и подарил новый упоительный поцелуй. «Хотелось бы остановить время и наслаждаться моментом» но наш долг заставил нас отстраниться и проверить, что с остальными. Я попросила Берила командовать рыцарями и помочь навести порядок, а сама убедилась, что с Карминитой все в порядке. Мы обнялись, и она сразу пошла искать малышей фениксов. Яспис был озадачен, но пошел за ней, чтобы помочь. И с Розелитой тоже было все хорошо. Она бегала за феями, и просила снять колдовство с Азурита. Мачеха так и не появилась снаружи замка. Я подошла к Розе, которая как раз закончила лечить обсидиана. На лице феи было очень озадаченное выражение. Обсидиан открыл глаза. Он увидел склонившуюся над ним розу, и его губы тронула улыбка. — Самшит, что ты наделал? — спросила фея. Во взгляде обсидиана проскользнуло осознание и отчаяние. Он отстранился и попытался встать. «Ничего!» И обсидиан чуть отполз к центральным воротам за его спиной. Путь к лдуну преградили рыцари, готовые к бою. «Ничего не понимаю!» — пробормотала Роза. «Вы его знаете?» — обратилась к ней я, которая тоже мало что понимала. «Давно? С детства?» Самшит пропал, и мы долго не виделись, и выглядит он сейчас по-другому, как человек. — Как человек, а не как колдун? — решила уточнить я, хотя уже догадывалась, что Роза опровергнет это предположение. — Как человек, а не как один из нас. Крыльев нет. Головоломка начала складываться. — Значит, из-за вас он... — начала я, но обсидиан зло и резко перебил. «Заткнись! Еще хоть слово, и я за себя не ручаюсь!» К нам как раз подошел Берилл и угрожающе наставил меч. «Молчу», — быстро сказала я, — «ведь с колдунами лучше не спорить». Я положила руку на плечо Берилла, давая понять, что не стоит атаковать. «Обойдемся без этого, надеюсь. Но я могу поговорить с вами наедине. Каковы бы ни были причины, результат один», — с грустью сказала Роза. «Тебе нужно будет ответить за то, что ты тут устроил!» Обсидиан вскинул руки, намереваясь использовать колдовство, но Роза была быстрее. Тонкие растения обвили тело Обсидиана, лишив его возможности двигаться. А потом рядом с колдуном ударила молния. «Яспис!» — обернулась на нашего колдуна Роза. «Это перебор! Тогда можно я просто ему врежу?» Яспис угрожающе приблизился к противнику. «Ради чего он вылез из дерева? Чтобы устроить вот это?» Следом за колдуном бежала карменита, держа в руках ткань, в которой шевелились три маленьких комочка. «Я философски оглядела происходящее». Берил организовал заботу о раненых, и последних из них уводили рыцари. Самым тяжелым уже помогли феи. Слуги спасали деревья, сажая их обратно, а феи помогли волшебством растениям укорениться. Роза удерживала ясписа от рукоприкладства теплым потоком ветра. За этими занятиями вернувшись, нас застал отец. — Кто-то объяснит мне, что происходит! — раздался его громкий бас, и только тогда мы заметили короля, въехавшего со свитой в главные ворота. Комочки ткани в руках кармениты вздрогнули и загорелись.